«Ну что, старый барахольщик, нагреб хабара?» И Иван протянул мне миску с полупоходной едой. «Картофельное пюре с мясом». «А как же? И ты себе запиши, что здесь есть чем поживиться». Горячо тут было. Да и народ местный, как я понял, в основном в столице работал. Так что вывезти многого с собой не сумели. «Точно! Между двух огней оказались». Хрен выберешься. Шоссе вон до сих пор машинами заставлены, а дальше Рязань. О печальных событиях недавнего прошлого Ваня всегда переживал довольно сильно. Происхождение сказывалось. А сейчас, как думаешь, почему городок этот никто не трясет? Почему никто? А те бригады на дороге. К тому же только наших рейдов я штук пять вспомню навскидку. Тут же всякой вертолётно-самолётной хрени до да чёрта раньше было. Южных бронницкие отпугивают, сам видел, как они к чужакам относятся. Посадские здесь бывают, им с железкой куда как удобно. Так что торопиться надо. Верно, подключился к нашему разговору мистер Шляпа. Я бы сам сюда с удовольствием приехал. Только в этом доме пять десятков закрытых квартир. Можно очень неплохо товариться. А кто ж тебе в однорыло разрешит? — махнул рукой Мур. — Экономсовет сразу объявит общественно значимой собственностью и получишь благодарность в приказе вместо хабара. — Так на обратной дороге заглянем? — не унимался Саша. — На обратной, так на обратной. — постарался успокоить я его. — Если получится, конечно. Сам-то набрал хабара и рад. — Это ты зря, шляпа, честное слово, — вступился за меня, молчавший до сего момента Федор. — А что тебе мешало задницу от коврика оторвать и самому с молодежью пройтись, а? Ты даже мебели разобрать поленился, прям как трутень какой. И, говором в насмешку, потряс небольшой металлической коробкой, которую держал в руке. В коробке загремело. Ага, Федя тоже свой маленький гешефт сделал, догадался я. Повыкручивал шурупы и болты из той мебели, что мы на дрова определили. Метизы — штука не сильно дешевая, но ходовая. Считай, в каждом хозяйстве нужна. Понятно, что никто специально за гвоздями и шурупами охотиться не будет. Но если вот так случайно, да за пятнадцать минут непыльной работы... Чего отказываться-то? Совместного отпора троих ветеранов Завьялов не выдержал и буркнув, ну и ладно, для вас же хуже, уткнулся носом в кружку с чаем. Ну и пусть себе дуется, а то ишь ты, старые привычки вспомнил. Давайте открутим то, давайте отвинтим мы это. Но при этом привык на молодежь покрикивать, командир фигов. Я почувствовал, что барские замашки старого товарища не на шутку меня разозлили. По-хорошему, добычей поделиться не проблема, но если бы он действительно хоть что-нибудь для общего дела сделал, остальные никуда не пошли, но и не претендуют. После этой небольшой стычки общий разговор у очага сам собой завял, и вскоре все разбрелись по своим местам. Кто спать, а кто сражить. Благо, расписание я составил заранее. Говорон разбудил меня в шесть утра. Как вахта прошла? Спрашиваю я, подтягивался и зевал. Поэтому последнее слово вышло на эстонский манер. Прошла. Без особых заморочек. Только сейчас час назад в той стороне, откуда мы приехали, мотор слышно было. Хороший такой мотор. Без глушителя. Солнце меня слетел сам с собой. Далеко? Откуда и куда? Способность опытного члена братства определить такие вещи я не сомневался. Недалеко, метров шестьсот максимум, если только эхо от этих коробок в заблуждение не ввело. Ехали с юга на север. Если быть точным, то я его услышал на юго-востоке. Потом он приблизился, а затем удалился. — А «Да лучше покажу. Мы протиснулись мимо тигра наружу. Я достал из кармана на разгрузке карту, и Федя начал размахивать руками, давая односложные пояснения вроде «Там началось», «Потом туда приехал», «Исчез там». Это вчерашний Уазик, вынеся свой вердикт, сопоставив данные с картой. Тут до моста, ну, того, на котором баррикада, как раз с километра полтора будет. За нами поехали, но как-то с опозданием. — Да уж, — хмыкнул Дейнов, — но ты, Елюха, не переживай. Туман был, да такой знатный, и роса легла уже после того, как трава за нами поднялась. — А я и не переживаю, но такие загадочные соседи несколько напрягают а чего морочится нанесем визит вежливости гранатомет у нас есть да и компания подобралась в неплохая оно ну их ггэбу воевать просто так в такое прекрасное весеннее утро совершенно не хотелось давай ребят поднимать нам еще назад в коломну ковылять. — ай Егорьевское шоссе и до войны не было подарком мне отец рассказывал пока я сторожил. Федор развел небольшой костерок из аккуратно расколотого на чурочки комода и, поставив на огонь закопченый чайник, принялся будить личный состав экспедиции. Глава 20. На сборы и завтрак у нас ушло, дай бог, полчаса, но буквально за пару минут до того, как я дал команду на выезд, откуда-то примечался взмыленный мистер Шляпа, И заторторил, ну, прям как пулемет. «Илья, ты прикинь, на той стороне улицы автостоянка, вот прямо напротив вертолета, да, там машин целых полно, и дизелей хватает, я один патруль точно видел. Давай заедем, солярка нам же нужна, да? А вот там, он показал в ту сторону, откуда мы вчера приехали, еще и гаражи закрытые, ты прикинь!» «Стоп-стоп-стоп!» — стоп, прервал я его словоизлияние. «Ты что, вчера ничего не понял?» «Заноза, да ведь горючка там, делов на пять минут!» «Какая горючка? Ты себя слышишь? Три десятка лет они тут стоят. Или как желе на хлеб эту солярку намазывать будем?» Говорили мы тихо, но Тушканчик с Говоруном все равно заметили нашу дискуссию. «Эй, шляпа, ты все не уймешься?» Иван закинул свой рюкзак на переднее сиденье и направился к нам. А это не твое дело, вызверился на него Завьялов. Нет. Что-то определенно странное происходит с ним. А я и не спросил Гедована, где до этой экспедиции шляпа лямку тянул. И самое главное, из-за чего он завелся-то? Из-за полудесятка лампочек и полудюжины кастрюль. Ребята! Обратился он к остальным. «Да мы что, не следопыты уже? На бобиков псковских стали похожи, Или на богомотцев посадских дядя пачкам показал, А мы и побежали, да? А ты, значит, так, заноза, Как твою жопу из переделки вытаскивать, Так, пожалуйте, нате! А когда -то товарищам немного хабара собрать, Так хрен вам по всей морде, да? Сынок, да? Отставить базар!» Надеюсь, Штарев у меня получился достаточно убедительный. Хочешь хабара нарыть, шляпа, не вопрос. Оставайся герой а у нас приказ. А он обсуждению не подлежит, как известно. Александр скорчил гримасу. Очевидно, долженствующее означать что-то вроде «К чему это солдафонство?» или «Мы вольные следопыты, начальство далеко». «Да хрен ли на него оборачиваться!» А вслух сказал, «Да что с вами всеми такое? Полчаса на основную профессию потратить жалко!» Но я продолжал давить. «Федя, там чемодан на колесиках в заднем отсеке валяться. Давай его сюда. А то, боюсь, шляпа всю добычу до дома не дотащит, надорвется». Говорун тоже вылез из машины, И, обойдя ее кругом, открыл багажную дверь. «Вот это я понимаю. Поддержка. Понимает, что ругань в экспедиции — последнее дело. Дома сколько угодно. А на чужой сторонушке ни-ни».